Аппетит. Расстройство аппетита. Джозеппо Томази де Ланпедуза. Леопард. Примечание. Под этим названием роман был опубликован на русском языке в 1961 году. Перевод Брейтбурга. В 2006 году заново переведённый роман вышел в свет под более точным названием Гепард. Перевод Дмитриевой. Конец примечания. Потеря аппетита – ужасная вещь. Ибо тот, кто ест с аппетитом и живет с аппетитом, возникающая в результате физических и душевных расстройств, к последним относится влюбленность, депрессия и скорбь, вызванная утратой близкого человека, полная потеря аппетита может привести к печальным последствиям. Попробуйте разжечь в себе аппетит и интерес к жизни – с помощью одного из самых чувственных художественных произведений. Леопард, дон Фабрицо Корбера, князь Салина, не может избавиться от ощущения, что он умирает уже много лет. Однако даже теперь, в пожилом возрасте, он остается человеком с большими аппетитами. В 73 года ему по-прежнему хватает желания и сил посещать бордели, Он с наслаждением вкушает свой любимый десерт желе с ромом в форме крепости с бастионами и бойницами, которая быстро превращается в развалины под натиском его большой и столь же энергичной семьи. В книге даны восхитительные описания различных типов страстей: ежедневная охота на зайца в настоянной на густом аромате далёкого прошлого деревянской рощи, Неодолимое влечение друг к другу молодого Танкреди и Анжелики, гоняющихся друг за другом по дворцу, вечно находящих новые покои, скитаясь и грезя наеву. Ибо то были дни неугасимого и непрестанно побеждаемого желания. Читатель помимо своей воли восторгается старым патриархом, умеющим ценить плотские удовольствия. Этот роман вновь разбудит вас аппетит к еде, к любви, к деревне, к Сицилии, со всей её богатой историей и грозной красотой, к утраченному несправедливому миру, существовавшему до утверждения демократии, и самое главное, к самой жизни.